Кесаревнов отпустил меня на подушке и вернул бокал на стол сам, без магии. И что-то меня в этом настораживало. — Что именно? Император райден придвинул стул ближе, вольготно устроился на нем, закинув ногу на ногу и устаившись своими почему-то не сверкающими глазами на меня. — Что произошло? — тихо спросила я, радуясь обретению голоса. В ответ — странная улыбка и абсолютное безмолвие.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 Одну из жертв темпераментности некоторых бессмертных я видела воочию. Но я ему не любовница. И ярость вытеснила странную слабость, которая словно сковала все тело. Стремительно вскочив и рванулась в двери, отчаянно прокляная Кесаря, идиотизм всей ситуации и то пренебрежение, с которым он посмел отнестись к собственной супруге. Я, между прочим, императрица всей Прайды, а не продажная девка. Да и я... Императрица моя, — совсем ласково произнес Кесарь